1352. Руан, Франция. Год 1352 от Рождества Христова. Гантильен Ларан неспешно шёл по улице в сторону отделения инквизиции. Его заинтересованный взгляд иногда замирал на мужчине, идущем с ним шаг в шаг. Он встретил его недалеко от рыночных лавок и заметил на его поясе меч. Одет незнакомец был в чёрные штаны из грубой ткани и простую чёрную рубаху. Общий облик его невольно вызывал ощущение, что этот человек ведёт довольно простой, аскетичный образ жизни. Об этом Ларана говорило всё: его походка, его осанка, его выражение глаз. Жесты. Сызмульство Ларан очень хорошо умело познавать по одному лишь внешнему образу глубинные оттенки поведения человека и весьма редко ошибался на этот счёт. По вину из внезапному порыву души судья Ронск инквизиции решил затеряться в толпе и последовать за этим человеком. Ларан отличался хорошей памятью и обыкновенно запоминал людей, которых он встречал в городе. Может, он и не знал по имённо каждого жителя, но с уверенностью мог распознать среди них чужака. Объект его интереса был именно чужаком. Он держался иначе, не так, как другие жители Руана, и Ларан мог поклясться, что никогда прежде не встречал его. Пока они двигались по улицам города, держась на минимально возможном расстоянии друг от друга, Лорану показалось, что незнакомец несколько раз обернулся в его сторону, но шага не ускорил. Приблизившись к Нотрдам-де-Руан, незнакомец почтительно остановился перед собором и осиял себя крестным знамением. Он не двигался с места некоторое время, а затем повернул голову в сторону донёсшегося с соседней улицы шума. Оказалось, что после недавнего ливня повозка, везущая бочонки с вином, увязла одним колесом в грязи. И возница теперь пытался вытолкнуть её оттуда, прилагая все возможные, но вы недостаточные усилия. Чужак почти мгновенно оказался рядом с возницей, окинул оценивающим взглядом груз и покачал головой. "Боюсь, ваша лошадь такой тяжести с грязи не вытянет", заметил он. "Позвольте помочь. Стоит осторожно разгрузить телегу, вытолкнуть её, очистить колесо и после выгрузить груз обратно". Воззницу уставился на незнакомца с искренней надеждой. Возможно, он впервые оказался в подобной ситуации. По его виду Лоран мог сказать, что в своём деле он новичок и чувствует себя весьма неуверенно. Замерев в отдалении, Лоран наблюдал за действиями незнакомца. Сняв несколько бочек с телеги, мужчина в чёрной одежде аккуратно отставил их в сторону. Он разгрузил телегу, следя за тем, чтобы бочки не посыпались вниз и не погребли под собой несчастного возницу. Затем мужчина примерился к верёвкам, ища место, в котором собирался их перерезать. Он явно намеревался сделать это так, чтобы после верёвки можно было использовать снова. "Подержите, будьте любезны", обратился он к вознице, протягивая ему разрезанную верёвку. "Я разгружу оставшиеся бочки". Лорансо заинтересованно смотрел на этого отзывчивого, сдержанного мужчину, готового помогать ближнему, как завещал Господь. И мечом, судя по этому удару, он владеет достаточно хорошо. Уж не возьмётся ли он часом за обучение двух невыносимых типов, коех меня дьявол попутал взять себе в ученики? Прошло ещё некоторое время, прежде чем Возниц сумел продолжить путь. За свою помощь чужак ничего не попросил, лишь пожелал доброй дороги. Лоран уже решил подойти к нему, когда мужчина снова посмотрел в его сторону, на этот раз явно, и обратился напрямую. «Доброго дня. Вижу, вы давно следуете за мной. Могу я узнать, с чем вызван ваш интерес?» Лоран улыбнулся и приблизился. «Вы недавно в городе, как я погляжу», — кивнул он. «Это так заметно?» — ровным голосом отозвался незнакомец. «Боюсь, что да». «Могу я спросить, каким образом?» — Лоран покачал головой. «Спросить вы можете, но, думаю, мои методы определения чужаков отличаются от привычных методов остальных горожан. Видите ли, я хорошо обучен распознавать людей по их манере держать себя». И ваша намекает мне на то, что вы в городе недавно. Выходит, я не ошибся. Выходит, что так. Кивнул незнакомец и замолчал, ожидая ответа на свой изначальный вопрос. Лара на нём помнил. Могу я узнать ваше имя? Мсье. И все. И всё-таки откуда столь живой интерес к моей персоне? Отче. Лара надбрито на кивнул. он чистенько выходил в город в облачении простого францисканского монаха поэтому не ждал что чужак узнает в нём епископа видите ли подобный интерес положен мне по долгу службы лицо незнакомца сделалось совершенно непроницаемым вы инквизитор тихо произнёс он опустил голову и печально усмехнулся похоже Едва прибыв в город, я успел совершить ошибку, развызвал ваш интерес. "Здравствуйте, сын мой", добродушно покачал головой Лоран. "Зато не долгое время, что я изучал вас, вы проявили себя как добрый христианин, помогающий ближнему. Если уж на то пошло, мне стоило первому представиться вам и объяснить, чем вызван мой интерес. Меня зовут Контильян Лоран". Незнакомец, удивлённо приподнял брови и почтительно склонил голову. В ваше преосвященство. Я слышал о вас, но не имел чести встречать вас лично. Он выпрямился. Вы были правы. Я совсем недавно прибыл в город. Моё имя Ансель де Кут. Искренне рад встрече. Похоже, Господь послал мне свою милость, подсказав последовать за вами. Вы не против пройтись? Несколько смиренно согласился Декуд. Епископу влёк его за собой в сторону отделения инквизиции. Он внимательно, с нескрываемой заинтересованностью поглядывал на него по пути. В нём сквозила напряжённость, но это было неудивительно. Любой человек напрягся бы, если бы судья инквизиции ни с того, ни с сего предложил ему пройтись, объяснив такое желание интересом к его персоне. Для чужака, который мог бы страшиться подобного рода проблем, Ансель де Кут демонстрировал удивительное внешнее спокойствие. От него буквально веяло кротким нравом и истинным христианским смирением. «Откуда вы прибыли, мсья Ансель?» Радушно поинтересовался Лоран. «К сожалению, я не слышал о земле или поселении под названием Кут». Ансель склонил голову. Я долго странствовал, ваше преосвященство. Давно покинул родные края, поэтому не могу с уверенностью сказать, что место под названием Кут существует в наши дни. Чума опустошила множество уголков Франции. Эх, стаж. И всё же, быть может, вы назовёте более крупный город недалеко от ваших родных краёв, который помог бы мне сориентироваться? Каркассон. — мрачно отозвался Ансель. Лоран нахмурился. «Каркасон», — повторил он, — «город с весьма неспокойной историей». «Поэтому я и покинул те края», — кивнул его новый знакомец. Голос его звучал ровно, однако нотки тоски не укрылись от Лорана. «Я уже говорил вам, что часто сужу о людях по тому, как они несут себя в мир. Ваш облик примечателен?» Он продолжал говорить добродушно, но буравил Анселе взглядом с неподдельным интересом. «Вы носите траур, мсье Ансель?» Декут неопределенно покачал головой. «Вы снова не ошиблись, ваше преосвященство». "Соболезную вашей утрате", опустил глаза Лоран. "Мор унёс жизни множества людей. Ваши родные тоже погибли. Все до единого. Никто не выжил. Я помолюсь о них. Благодарю вас за ваше преосвященство". Некоторое время они шли молча, затем Лоран заговорил снова. Я наблюдал за тем, как вы помогли возниться с телегой. Вы воспользовались мечом, чтобы нанести удар по верёвкам. Я не силён в фехтовании, но у меня сложилось впечатление, что вы сильны в нём. Вы рыцарь Сеансель. Из рыцарского имущества у меня только меч. Как вы изволили выразиться, мор унёс жизни множеству людей. Мой родной дом был разграблен и уничтожен. Я покинул его, унеся с собой лишь умения и навыки, коими и пытаюсь заработать себе на пропитание. Помогаю ближним, чем могу, как завещал нам Господь. Ваши умения и навыки включают в себя владение мечом. Да, Ваше Преосвященство, я обучен обращаться с оружием, однако я не любитель применять его без крайней необходимости». Зачастую один только вид его способен внушить недоброжелателям разумную опаску и предостеречь их от того, чтобы намерения причинить человеку зло обратилось в действие. Похвальная позиция, сын мой. Ларану с каждой минутой всё больше нравилось, как этот человек себя держит. Считаете ли вы обучение фехтованию неприемлемым занятием, или же этим вы тоже зарабатываете себе на жизнь? Ансель внимательно посмотрел на епископа. В своей жизни мне доводилось обучать молодых людей основам владения оружием, ваше преосвященство. Если именно эти мои навыки требуются в тех местах, где я останавливаюсь, я применяю их. Иногда весть о том, что кому-либо требуется учитель такого рода, доходит до меня из других городов, и я намеренно направляюсь туда, чтобы найти временную работу. Лоран улыбнулся. «За этим вы и прибыли в Руан?» «В Руане я проездом. До меня дошла весть с земель графа де Кантелё. Я держал путь туда, чтобы выяснить, требуется ли сыну графа учитель». И снова Лоран не сдержал победную улыбку. «Кантелё находится совсем недалеко отсюда. Скажите, Сианцель, работа в Руане в качестве дополнительного заработка могла бы вас привлечь?» Ансельно хмурился. Прошу простить, ваше преосвященство, но я никак не возьму в толк. Вы хотите обучиться фехтованию? Лоран рассмеялся. Вы почти не ошиблись. Но учиться хочу не я, а мои помощники. Для инквизиторов они ещё совсем молоды, но тем не менее официально устроены в руанское отделение и проявляют похвальное рвение в нашем деле. Я взял их к себе в ученики в тот самый год, когда на город обрушилась чума. Болезнь миновала этих двоих, а когда она пошла на убыль, они вдвоём объезжали окрестные монастыри, чтобы выяснить, кто остался в живых, кто погряз в ереси, а кто пал жертвой моры. После этого тяжкого испытания они пылко загорелись идеей научиться защищать себя в случае опасности. Поразмыслив, я решил, что мог бы им это позволить, если вы «Мсье Ансель, согласитесь учить их?» Ансель погрузился в тяжелые раздумья, и Лоран не торопил его с ответом. Наконец Ансель вздохнул и кивнул. «Как минимум, мне было бы интересно на них взглянуть». «Все непременно?» Лоран повел своего нового знакомца к участку возле епископских конюшен, рядом с которыми его нерадивые ученики проводили свои тренировки, урывая для этого каждый удобный и неудобный момент. Заметив Лорана, Вивьен и Ренар замерли, опустив свои изрядно потрепанные деревянные мечи. На спутника епископа они воззрились с явным недоверием, но при том с неподдельным интересом. «Ваше Преосвященство!» — почти хором кивнули они, приблизившись. — Мсье Ансель, представляю вам свою кару господню. Их зовут Ренар. Он кивком головы указал на долговязого, светловолосого молодого человека. — И Вивьян. Теперь взгляд судьи замер на черноволосом ученике с острым носом и колкими серыми глазами. — Рад знакомству, — спокойно склонил голову Декут. Вивьян внимательно пригляделся к нему. Он был старше их с Ренаром. Примерно лет на 15, может, больше. Высокий лоб, светло-русые волосы, заметное худоба, наметившиеся морщины в уголках глаз, жилистые тонкие руки с заметными синими венами на ладонях. Он был высокого роста, спину держал прямо, хотя, похоже, это было результатом не военной выправки, а личных стараний. Создавалось впечатление, что ему гораздо сильнее хочется опустить и сгорбить плечи, чем держать их расправленными. Вивьен видел, что этот человек всеми силами старается владеть собой и своими чувствами. Такое качество было характерно и для него самого. В целом, незнакомец заранее вызывал скорее симпатию, чем наоборот, но Вивьен не мог отделаться от легкого чувства настороженности по его поводу. «Итак», — Лоран расплылся в улыбке. Месье Ансель де Кут любезно согласился попытаться уталить вашу блажь, мои дорогие. Если сегодняшняя встреча пройдёт гладко, месье Ансель станет вашим учителем по фехтованию. Если, конечно, охота у вас ещё не пропала, ведь средства на его услуги я буду вычитать из вашего жалования. Вивьен и Ренар переглянулись, им потребовалось всего мгновение, чтобы принять решение. Мы были бы счастливы начать обучение в ваше преосвященство, с должной учтивостью произнёс Ренар. Вот и прекрасно. Ну, что скажете, Мсье Ансель, готовы остаться с этими двумя на пробный урок? Постараюсь не обмануть ваших ожиданий, ваше преосвященство. Он внимательно посмотрел на двух молодых людей. И ваших, юные господа-инквизиторы. Замечательно. «Отметельте их хорошенько во славу Господню. Даст Бог, может, и научится чему. Если перед началом занятий у вас будут еще какие-то пожелания...» Елейно улыбнулся Лоран, предпочтя не заканчивать фразу. «Если это возможно...» Анцель бросил спокойный взгляд на стражника, стоявшего неподалеку. «Я бы хотел попросить того господина одолжить нам свой меч на время короткой тренировки». Лоран вопросительно приподнял брови. Ансель кивнул. «Ваши ученики, насколько я успел заметить издали, весьма энергичны и подходят к тренировкам с избыточным рвением. Увы, это не всегда хорошо. Этого рвения поубавится, когда они почувствуют в руке вес настоящего оружия. Часть их концентрации будет уходить на то, чтобы просто не уронить его». Лоран нахмурился. «Ансель». Ання, опасно ли давать им в руки настоящее оружие с первой тренировки? Поверьте, за безопасностью я буду следить. Если вам угодно, вы можете остаться и посмотреть или же приставить к нам стражников. Судья несколько мгновений размышлял, затем махнул рукой. Я прикажу паре стражников понаблюдать за вами на всякий случай. Как вам будет угодно? Подготовка к занятию заняла несколько минут. Всё это время Вивьен и Ренар с нескрываемой подозрительностью разглядывали своего нового учителя. Когда в его руках оказался второй меч, Ансель изучающе посмотрел на своих учеников и подозвал к себе Ренара. "Подойди, пожалуйста", вежливо попросил он. Ренар повиновался и замер напротив него. Ансель едва заметно улыбнулся. и протянула ему меч, позаимствованный у стражника. «Вот, возьми, подержи в руке». «И все?» — недоверчиво нахмурился Ренар. «Пока да. Сейчас поймешь, почему». Ренар и вправду быстро это понял. Оружие показалось ему непривычно тяжелым. Он отступил от Анселя на несколько шагов и осторожно сделал пару взмахов. Рука начала уставать с непривычки. «Держать в руке деревянную копию меча — не то же самое, что держать настоящее оружие. Нужно развить мышцы рук, привыкнуть к весу и нащупать баланс, потому что у стального и деревянного меча он будет существенно различаться». В следующие минуты Ансель продемонстрировал Ренару стойку, показал, как следует держаться, чтобы не терять равновесие, Легко выхватил собственный меч и медленно, с должной методичностью, несколько раз скрестил с ним клинки, чтобы Ренар понял примерное сопротивление и давление. «Отдохни немного, продолжим чуть позже», — миролюбиво сказал Ансель. Взгляд его обратился к Вивьену. «Теперь ты. То же самое». Вивьен кивнул, сделал несколько шагов, на ходу приняв из рук Ренара меч — И остановился напротив Анселя в той самой стойке, которую тот показал его другу. "А, или же ты усвоил то, что я говорил?" улыбнулся Ансель. "Не отличаюсь внимательностью. Все. Ты запомнил моё имя?" улыбка Анселя стала чуть шире. "Я вежливо даю вам возможность назвать полное. Оно ведь у вас есть?" «Кажется, я начинаю понимать, почему ваш наставник так отзывался о вас, и к кому конкретно были обращены его особые замечания», — сказал Ансель, становясь в стойку. «Взвесь оружие в руках. Почувствуй, я понял. Я вас слушал». Юный инквизитор, повинуясь инстинкту, прокрутил меч в руке. Он был тяжёлым, и Вивьен понял, что рука быстро устанет, однако примерно прикинул, как надолго хватит его сил. А вы не ответили на вопрос. Ведливый, оценивающе усмехнулся Ансель. Отвечу. Если попробуешь нанести удар, вижу у тебя неплохие задатки, и ты довольно быстро ориентируешься с оружием в руке. Вивьен не стал ждать второй команды. Вложив много сил в свой выпад, он сделал наступательный шаг, но Ансель легко парировал удар. Евгений почувствовал, что довольно быстро запыхается, если продолжит в том же духе, поэтому вернулся в стойку и замер в ожидании. Ансель изучающе склонил голову, глядя на его реакцию. "Надежда", тихо произнёс он. "Полная боевая готовность. От чего ты ждёшь, что я всерьёз нападу на тебя?" "И правда? От чего?" спросил себя Вивьен. Ответа он не знал. "Я не знаю", честно сказал он. "Полагаю, ты всегда так насторожен". "В временами", хмыкнул Вивьен. Ансель кивнул и поманил его к себе. "Подойди. Попробуем то же самое, что я показывал Ренару". Нанеси лёгкий удар по клинку. Почувствуй сопротивление стали. «Почувствуй, какое нужно оказать давление. Первое занятие направлено на то, чтобы вы привыкли к оружию и не боялись его. Хотя с последним у тебя проблем нет». Вивьен выполнил указание учителя, и ему потребовалось немалое усилие, чтобы выдержать давление его меча. «Ансель де Кутт», — в голосе мужчины отчего-то зазвучали уважение и благодарность. «Ансель де Кутт», — в голосе мужчины отчего-то зазвучали уважение и благодарность. Я бы шанс, что представлюсь. Вивьен Коллер, молодой инквизитор вторил его тону. Коллер? Это прозвище дали моему отцу. Оно, Вивьен поморщился, закрепилось. Интересное имя. Тебе подходит, учитывая твою проглядывающую манеру сражаться. Надеюсь, что вы ошибаетесь. Я бы предпочёл, чтобы вы с Ренаром обращались ко мне на ты. Ансель наконец ослабил давление на клинок, и Вивьен тяжело опустил руку с мечом, чувствуя, что устал. Если, конечно, вы решите продолжить занятие. Все непременно? Ансель. Улыбка Вивьена заметно потеплела. Несколько минут назад он толком не мог поднять, вызывает в нём этот человек опасение или симпатию? Теперь сомнений не было. Ренар тоже быстро проникся к нему уважением и был искренне рад, что его друг не натворил бед, после которых от учителю пришлось бы отказаться.